Глава двадцать третья. Кара. В ту ночь меня дважды будили кошмары, но не мои собственные. Гроул извивался и тяжело дышал во сне. Я не осмелилась будить его. У меня было предчувствие, что ему не понравится, что я знаю о его проблемах. Было странно видеть его расстроенным, с искаженным агонией лицом. Я никогда не думала, что что-то может его так сильно беспокоить. Возможно, он был даже более человечным, чем я думала. Когда я проснулась, его не было в постели, но я нашла его на кухне. Он, как обычно, прислонился к стойке с чашкой кофе. Даже теперь, когда у нас в пентхаусе был кухонный стол, он всё ещё предпочитал стоять, как будто ему нужно было быть готовым бежать в любой момент. На мгновение я пристально посмотрела на него, как неуместно он выглядел на элегантной дорогой кухне, как неуместно он себя здесь чувствовал. Какой бандит сидели рядом с ним, глядя на него глазами, полными обожания. «Доброе утро», — сказала я. грол наполнил чашку и протянул ее мне. Я улыбнулась и коротко коснулась его плеча в знак благодарности. Он не отодвинулся, и его пристальный взгляд заставил меня задуматься. Я выпила свой кофе, давая ему время, необходимое, чтобы сказать то, что он хотел. «У меня есть просьба», — едва слышно произнес Гроул. «Хорошо». «Что я могла для него сделать?» Он посмотрел вниз на кукой бандита. заботишься о моих собаках?» На случай, если со мной что-нибудь случится. Я нахмурилась. С тобой ничего не случится. Мы все вместе поедем в Нью-Йорк. Тебе бы следовало с нетерпением ждать перспективы моей смерти, прохрипел он. Уверен, что ты часто мечтала об этом. Я должна была надеяться на это. И вначале я действительно надеялась. В конце концов... Я даже сама пыталась убить его. Скоро мы рискнём своими жизнями. Возможно, сегодня мы последний раз вместе. Странно было думать об этом. Но самым странным было то, что мне было грустно из-за этого. Я вгляделась в его лицо. Я больше не боялась его, и я больше не желала ему смерти. Отнюдь нет. Я очень медленно протянула руку, и провела по шраму у него на шее. грол замер, но не остановил меня. Я удивилась. Мне показалось чудом, что он позволил мне это сделать, и в глубине души я вдруг испугалась. Испугалась своих эмоций и того, что уготовило мне будущее. «Ты не умрешь. Ты самый сильный человек, которого я знаю», — прошептала я. я подошла к нему очень близко и встретилась с ним взглядом. я не такой его янтарные глаза притягивали меня в их глубине таилось так много темного и жестокого, и все же я больше не ненавидела его. как я могла допустить, чтобы это случилось что с нами происходит? тихо спросила я грол нахмурился кто я для тебя? «Ты моя!» — просто сказал он. «Его. Его собственность? Его дар? Только это или нечто большее?» «Это не имело значения. Как только я окажусь в Нью-Йорке, у нас не будет будущего. Я бы не осталась с Гроулом. Я не могла, не могла так поступить с мамой и моей сестрой. Они бы не поняли». «Да и как они могли понять, когда даже я не знала, как это произошло?» «Гроул, я позабочусь о твоих собаках, если ты этого хочешь», — сказала Кара. «Я хотел многого, чего раньше и в голову не приходило. Больше всего мне хотелось сказать ей, что я не могу ее потерять, и что впервые в жизни я боялся умереть». потому что хотел проводить с ней больше времени. Но в то же время я боялся не умереть, потому что тогда я увидел бы, как она бросит меня, как только мы окажемся в Нью-Йорке. какой бандит любят тебя», — сказал я ей. И это было не все, что я хотел сказать, но я не мог договорить остальное. Она заглянула мне в глаза, но я не был уверен, что она в них искала. Даже сейчас я с трудом понимал, как работает ее сознание. Она была для меня загадкой. Вероятно, всегда останется такое, но это не имело значения. Каким-то образом она сделала то, чего никто другой никогда не делал. Она привязала меня к себе, и я всегда буду ей верен. Я тоже был предан Фальконе, но то была совсем другая преданность. Я бы умер за фальконы, потому что раньше меня никогда не волновало, выживу я или умру. Но сейчас... сейчас я хотел жить... И все же я бы с радостью отдал свою жизнь за Кару, чтобы она могла быть счастлива. и «Я люблю их», — прошептала Кара. Слово «любовь», произнесенное Карой, сделало со мной что-то такое, чего я не мог понять. «Кара». На следующее утро... грол разбудил меня еще до восхода солнца его не было всю ночь, и я от беспокойства не находила себе места, потому что он не предупредил меня что его не будет так долго. мы должны действовать сегодня сказал гро нависая надо мной я протерла глаза и медленно села что запнулась я поняв что он имел в виду я села почему Что-то случилось? Фалькона устал вести переговоры с Нью-Йорком. Я сомневаюсь, что он еще долго будет пользоваться услугами твоей матери. Я вскочила с кровати. Мы готовы? Мы не могли потерпеть неудачу. Вполне, — прохрипел грол Мы должны рискнуть. Мы не можем ждать. Я нашел кое-кого, кто нам поможет. Я не могу подготовить все самостоятельно. «Можем ли мы доверять ему?» грол покачал головой. «Я никому не доверяю, но он в списке мишеней Фалькона, и я предложил ему шанс сбежать. Также нам на руку играет то, что Фалькона убил его братьев, и он жаждет мести, как и мы. Я должен был убить его». «Хорошо», — неуверенно пробормотала я. «И к тому же мы с ним знакомы с детства». Его мать была одной из шлюх Бада. Мы с ним иногда проводили время вместе в борделе. «Вы дружили?» «Нет, у меня не было друзей. Он боялся меня даже тогда, но мы часто прятались от Бада вместе, так что в каком-то смысле мы были союзниками». «Хорошо. Если ты уверен, что он не предаст нас, я полагаюсь на твой выбор». Гролл протянул руку, как будто хотел коснуться моей щеки, но опустил её. Я была разочарована, но у меня не было времени размышлять об этом. «Тебе нужно одеться. Захвати вещи для поездки в Нью-Йорк. Я хочу выйти через 15 минут». Я надела удобную одежду, засунула зубную щётку и оставшиеся вещи в рюкзак и выбежала из комнаты. Гролл ждал перед дверью. Бандиты и Коко нигде не было видно. «Отвёл их в машину», — казал он, как будто прочитал мои мысли. Я кивнула, судорожно втягивая воздух. Хотела что-то сказать, но у меня пересохло во рту. Вместо этого я встала на цыпочки и подарила Гроулу долгий поцелуй. Его взгляд смягчился, но он вёл себя по-прежнему сдержанно. «Пойдём». — пробормотал он. «В машине меня охватило странное чувство тоски. Не потому, что я буду скучать по Лас-Вегасу, а потому, что я буду скучать по той странной связи, которая установилась между мной и Гроулом. Я не была уверена, что принесет мне будущее, но понимала, что мы с Гроулом не сможем быть вместе. Это было неправильно». Я рискнула взглянуть на мужчину рядом со мной. Почти два месяца назад мы также ехали вместе в машине, и тогда мне казалось, что моя жизнь кончена. Я ненавидела, боялась его, а еще желала ему смерти. В моих глазах он был всего лишь монстром, но сейчас ни его ужасные татуировки, ни его шрам на горле больше не отталкивали меня. Теперь... Я лучше понимала Гроула. Он не был монстром, но совершал чудовищные поступки. У него не было другого выбора, кроме как пойти этим путем, чтобы пережить ужасы своего прошлого. Но в нем была и свойственная людям человечность. И за то время, которое мы проводили вместе, она проявлялась все больше и больше. Возможно, в конце концов его светлая сторона Возьмёт верх. Но я понимала, что не смогу пройти с ним путь к обретению им человечности. Мне нужно было думать о своей матери и сестре. Надежда воссоединиться с ними обеими придала мне сил. Я не хотела думать о том, что могу потерять всё. Я никому не говорил, что мы сегодня пойдём к твоей матери. Сначала я подумал о том, чтобы притвориться, что ты хочешь навестить её. Но после вчерашних слов Фалькона это вызвало бы только подозрение Возможно, он беспокоится, что ты предупредишь мать о его планах прекратить переговоры. «Наверное, ты прав», — сказала я. «Где мы встречаемся с тем парнем, который нам помогает?» «Мино будет ждать нас на заброшенной фабрике». «Значит, он не поможет тебе в схватке с телохранителями Фалькона?» «Предпочитаю драться в одиночку». Внезапно меня осенило, что Мина привлекался только в качестве водителя, но это имело смысл только в том случае, если Гроул боялся, что не сможет вести нас сам. У меня не было времени подумать об этом, потому что мы припарковались перед моим старым домом. Гроул не колебался. Всё должно было происходить очень быстро». Он практически выскочил из машины и побежал к дому. Он позвонил в дверь, и через мгновение нам открыл незнакомый мужчина. Гроул схватил его за голову и яростно вывернул ее. Как тогда, два месяца назад, он поступил с русским. Мужчина упал на землю, а затем Гроул исчез внутри дома. Было трудно оставаться в машине и ждать. Что, если что-то пошло не так, а меня не было рядом, чтобы помочь. Но что я могла сделать, если бы одному из охранников матери удалось одолеть Гроула, то он легко справится и со мной? Время текло медленно, и мои ладони вспотели. Наконец Гроул выбежал из дома, таща за собой мать. Я с облегчением вздохнула. Мать боролась с ним, очевидно убежденная, что он хочет причинить ей вред. Я открыла дверцу, Именно тогда она заметила меня. На её лице отразилось замешательство, но она перестала бороться с Гроулом, хотя в любом случае ничего не добилась бы. Я знала, какой сильной была его хватка. гролл открыл заднюю дверцу и втолкнул маму в машину. Затем снова захлопнул дверцу. Собаки начали лаять. Гроул сел за руль, и машина рванула с места. Мама приняла сидячее положение и какое-то время настороженно наблюдала за Гроулом и мной, потом заметила кукой бандита. Она ахнула и отпрянула от собак. «Они не причинят тебе вреда», — заверила я ее. Она вопросительно посмотрела на меня. Ее глаза метались между мной и Гроулом. Очевидно, она не была уверена, стоит ли ей говорить при нем. «Все будет хорошо», — попыталась я успокоить ее. «Гроул помогает нам сбежать из Лас-Вегаса». Глаза матери расширились. «Но что насчет талии? Сначала мы заберем ее, а потом поедем в Нью-Йорк». Мать покачала головой. «У меня ничего не вышло. Лука не хочет иметь ничего общего с Каморрой. Он нам не поможет». «Вы не являетесь частью коморры прервал ее Гроул. «Вы — часть нью-йоркской семьи. Он примет вас». Я уставилась на него. «А тебя разве Лука не знает?» «Знает. Я слишком много сделал от имени фалькона. Я не поняла, примет ли его Лука. Или, возможно, Гроу не собирается становиться частью семьи в Нью-Йорке. Именно поэтому Мина должен был отвезти нас. Я заметила пристальный взгляд матери, и отвела глаза от Гроула. Она не должна узнать о моих чувствах. «А как насчёт Фалькона?» — просила мама. «Нет времени объяснять», — нетерпеливо произнёс Гроул. Его тело было напряжено. Он остановил машину за пикапом, припаркованным на обочине дороги со стороны улицы. «Это машина Мина. Я хочу, чтобы вы сели туда, а я позабочусь о Фальконе». Я уставилась на него. Думала, он будет ждать нас на заброшенной фабрике после того, как мы разберёмся с Фалькона. Не хочу, чтобы ты была рядом, когда я буду разбираться с ним. Ты будешь только мешать. А для Фалькона не хватит места на заднем сидении, если там ещё будешь ты с матерью. Из пикапа вышел здоровенный парень. «Я не уйду», — твёрдо сказала я. грол поджал губы. Он начинал злиться, но мне было всё равно. Я хотела всё увидеть своими глазами. «Хорошо», — пробормотал он, — «но твоя мать должна уйти». Он вышел и распахнул заднюю дверцу. Мама испуганно посмотрела на меня. «Что ты делаешь, Кара? Это безумие!» Дальше она не договорила. Гроул потащил маму к пикапу и посадил на заднее сиденье, Затем снова сел за руль, и мы умчались. Я оглянулась через плечо на пикап, который отъехал от обочины и покатил в другом направлении. «Твоя мать в безопасности. Мину нужна наша помощь. Он и его семья могут надеяться на безопасность только в том случае, если Нью-Йорк предоставит им защиту. А это, в свою очередь, может быть только в том случае, если твоя мать замолвит за него словечко». У него нет другого выбора, кроме как помогать нам». Его слова успокоили меня. «Если уж чему и можно верить в нашей жизни, так это тому, что люди хотят спасти свою шкуру и защитить семью». Вдалеке показались ворота особняка Фалькона. «Сзади есть одеяло. Пригнись и накройся им. Я не хочу, чтобы они тебя видели». Я схватил одеяло, и сделала, как он просил, стараясь при этом практически не двигаться. Через несколько минут машина остановилась, и я услышала, как опустилось окно, а затем мужской голос. «Доброе утро! Мистер Фалькона ожидает вас!» Меня охватила паника, но я тут же вспомнила слова Гроула о том, что он должен был встретиться с Фалькона, чтобы обсудить очередное задание. По крайней мере, так никто ничего не заподозрит. Я услышала приглушенный выстрел и удар тела об асфальт. У меня зашумело в ушах, когда машина снова тронулась с места.